Он взял молодого человека за локоть, усадил в кресло. Если ваша рукопись, то, что я думаю, она поистине бесценна. Это национальное, нет, всемирное достояние. Но чтобы убедиться, я должен ее прочесть. Вы позволите? Хрена! Рявкнул рулон, то есть рулет, да-да, рулет. Гони тыщу, тогда дам, только при мне. Да что у вас все, тысяча, да тысяча, расстроился Нико. Говорю вам. Возможно, это культурное событие мирового значения. В самом деле, вам нужно выпить воды. Не надо мне воды. Где у вас тут сортир? За дверью налево. Может быть, вы пока позволите мне взглянуть? Фандорин протянул руку за рукописью, наткнулся на красноречивый злобный взгляд и со вздохом вынул тысячерублевую бумажку. Лишь тогда рулет сунул ему страницы — — Только почитать. Вернусь, отдашь, — предупредил невоспитанный молодой человек и быстро вышел. — Видишь, как ты его оскорбила? — посетовал Фандорин, выглядывавший из-за двери секретарши. А вначале был такой славный. Валя презрительно наморщила носик. — Ничего, сейчас повеселеет. — Почему ты так думаешь? — спросил Ника, разглаживая слегка примятый первый листок. — Совершит подвиг, в смысле подвинется в вену, и сразу станет сахарный. Но Фандорин этих слов уже не слышал. Он читал. Сначала разбирать почерк было трудновато, но довольно скоро глаза привыкли, и дело пошло быстрее. Теорийка. Петербургская повесть. Сочинение Ф. Достоевского. Глава первая. Может, и к лучшему. В понедельник, с самого утра, Парфирип Петрович занимался делом хлопотным, но не бесприятным, обустраивал казенную квартиру, вплотную примыкавшую к его служебному кабинету. Удобнейшая вещь. Кое-что надобно было подправить и подкрасить, прибавить уютца, а самое головоломное — найти место для книг, пока не слежавших в коробках. Прежний жилец обходился одним единственным шкафом, в котором содержались лишь пыльные тома с законоуложениями. Новый же обитатель — любил не только юридическое, но и вольное чтение, так что пришлось заказывать столяру два десятка поместительных полок, которые только нынче прибыли и устанавливались на место. С наслаждением, вдыхая запах стружки и свежего лака, надворный советник, таков был чин села, аж примурлыкивал от удовольствия, собственноручно расставляя по рядам сочинения Декарта и Мирандолы, Томики Лермонтова и Пушкина, равно как и новейшие сочинения европейских литераторов Стендаля, Диккенса, Гёте, ибо был обучен трем главнейшим европейским языкам, не считая древних. Порфирий Петрович, шесть дней назад определенный приставом следственных дел в Казанскую часть Санкт-Петербурга, был собой, не сказать, чтобы красив, или хотя бы представителен, росту пониже среднего, полноватый, даже с брюшком, Без усов и без бакенбард, с плотно выстряженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке. Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно выглядело бы, пожалуй, даже и добродушным, если бы не выражение глаз с каким-то жидким, водянистым блеском прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всей фигурой, имевшей в себе даже что-то бабье. Однако же те, кто знал Порфирия Петровича по службе, не обманывались округлостью его неспешных движений и плавной вкратчивостью речей. Да и новые сослуживцы уже успели заметить, что человек он толковый, хотя и не без странностей. Приятности забот по обустройству квартиры мешало лишь одно обстоятельство. утомительнейшее нечасто обрушивающаяся на столицу жара чуть не в 40 градусов. Порфирий Петрович сам прикрепил к оконной раме отличный немецкий градусник, показывавший температуру и при Амюре, и по Цельсию, с досадой понаблюдал за тем, как ползет кверху серебристый столбик и вздохнул, увидев, что сие восхождение остановилось чуть-чуть, не дойдя до отметки 38. «Индейцы бы сейчас сапахалом, как у англичан в Калькутте», мимолетно подумал Парфирий Петрович, «отруду ни в Калькутте, ни в прочих заграницах не бывавший. За неимением в штатном расписании казанской части услужливых индейцев надворный советник решил, что пора отправляться на вольную квартирку